Глава 21. Мне показалось, что в ответ на это признание оба мужчины на секунду перестали дышать. А потом Еролир как-то устало откинулся на спинку кресла. Принц же от возбуждения вскочил со своего места и забегал по комнате. «Вот говорил я тебе, говорил! Ха! А ты все сказки-сказки, параноик доморощенный! Она другая! Это действительно другая женщина!» Это означает только одно. Довольно мрачно вздохнул муж. Ненормальный лорд Лоингир действительно наложил предсмертное проклятие на собственную дочь. Вот же сын собаки. Нет, я понимаю, он хотел напоследок доставить нам как можно больше неприятностей, но такой ценой. А подробнее, по неволе заинтересовалась я. Хм, даже не знаю, стоит ли вам об этом говорить. Принц перестал бегать по комнате и уселся на свое место. Взял бокалы и посмотрел поверх него на меня, словно в прицел. На мгновение стало не по себе. Но спасительная анестезия холода оставалась со мной, так что я ответила не менее прямым взглядом. «А смысл скрывать?» — пожал плечами Ералир, полюбовавшись нашей дуэлью взглядов. «Наши враги об этом, скорее всего, уже знают». Для Эмберлин же эта информация бесполезна при любом раскладе, так что можно и утолить женское любопытство. «Ну не тяните уже!» Я отхлебнула глоток вина и поставила бокал на столик. «Иначе это выглядит слишком театрально». «Магия, которой воспользовался ваш батюшка, точнее, батюшка вашего тела, очень похожа на призыв духа», — неторопливо начал объяснять муж. Он как-то расслабился, что ли, и говорил без прежнего запала и скептицизма в голосе. Ранее мы считали, что именно чужеродный дух в теле Эмберлины сводит ее с ума. Разве что предполагали, что это какой-то природный или эфирный дух, вроде тех же ледяных котов. Но получается, это оказалась чужая душа. Когда мы осознали, что это именно душа человека, подхватил его мысль Чарис, то посчитали, что лорд Лаенгир — Решил сделать из своей дочери не просто сумасшедшую, но и магическую бомбу замедленного действия, способную уничтожить все вокруг в любой момент. Потому сначала было решено вас аккуратно устранить. Но Лир настоял на проведении более тщательного расследования. Надеюсь, у вас хватит ума сказать ему за это спасибо. Принц Острый недобро усмехнулся. Чем-то вы ему приглянулись еще в тот день, когда решили защитить Ледяной замок, приложив его хозяина по затылку шваброй. Признаться, мы уже тогда поняли, что вы совсем чужая душа, абсолютно незнакомая с реалиями жизни Эмберлин. Или не чужая. Я все еще думала именно так, как говорила, и переубедить меня им будет сложно. Возможно, я действительно просто умерла, как Эмберлин, прожила еще одну жизнь в другом теле и в другом месте, а потом вернулась, освободившись от проклятия. Говорила я эти слова не только и не столько для принца и Еролира, но и для Патрика. Мне искренне не хотелось, чтобы он решил, будто я самозванка и обманщица, которая только притворялась его сестрой, а на самом деле вовсю пользовалась наивностью и привязанностью подростка. Я искренне привязалась к этому непоседливому, но очень честному, порядочному и храброму мальчишке. И не хотела его терять. Такая теория тоже может существовать. Но на данный момент она абсолютно бездоказательна. Переселение души в другую оболочку нам знакомо, в том числе и на вашем примере. Но вот подтверждений реинкарнации нет», — отмахнулся от меня Чарис. «Зачем тогда весь этот цирк?» — я прищурилась. «В том числе и представление с подслушиванием». «Проверки, проверки, еще раз проверки. А они лучше всего проходят, когда человек о них не знает. Вы, кстати, заметили, что нас тут пятеро?» «Я, ваше высочество, мой муж и мой паш». Перечислила я. Кто пятый? Господин Торстон или брат Яролира?» Патрика уже увели, если вы не заметили. До того, как вы признались в своем аномирном происхождении. Тонко усмехнулся Чарис, показывая, что понял подоплеку моих слов и моего упорства. Нечего, парнишке уши греть. С него пока достаточно. Яр, будь добр. Муж вздохнул, чуть шевельнул рукой. И прямо за его плечом появился знакомый мне до боли мужчина в маске. «Тристан, правильно?» — кивнул я ему. «Или лучше называть вас лейтенант Арлингтон. Просто Ар?» «Можете по имени», — хмыкнул мужчина абсолютно незнакомым мне голосом, и снял маску. Точнее, он просто пошел рябью, как старенький советский телевизор, и маска исчезла с его лица сама собой. Он был похож на Еролира, как... Нет, не как близнец, как родной брат. Это ближе к истине. Выглядел на пару лет моложе и немного жестче. Более рубленые черты лица, другой цвет глаз, губы чуть тоньше. Тристан был красив, но его красота выглядела еще холоднее, чем внешность Еролира. А еще он был выше и массивнее. Ему, чтобы выглядеть внушительно, явно не приходилось носить под плащом магический экзоскелет. А с кем я в итоге провела несколько ночей? Меня действительно живо интересовал этот вопрос, и я чутье уловила, если спросить прямо в лоб именно сейчас, мне ответят честно. Уж не знаю, от чего моя интуиция так решила, но она, как обычно, не ошиблась. Мужчины подавились, все трое, одновременно. Со мной. Еролир поднял руку, как образцовый школьник за партой, и снова кашлянул, отведя взгляд. «То есть только с собственным мужем?» Я тихо рассмеялась, не сумела удержаться. «Хм... Чего это они все так задумались, интересно?» И на мой смех реагирует настороженно, словно ждут... Хм, истерики? Попытки побить обманщика? Сковородкой по башке? Чего? «Да, никто из вас не нарушал священные узы брака». «И повода для развода нет». Кивнула я, на секунду задумавшись. Официального я имею в виду. Только объясните мне, молодые люди, какого чёрта вы вообще затеяли цирк с требованием от Эмберлин подписать бумаги? И что мы будем с этим делать дальше? А почему это вы вдруг решили, молодая неизвестная нам леди, что мы должны перед вами отчитываться? Кажется, мы и так рассказали вам больше, чем нужно. Поинтересовался принц, опасно понизив голос. И придержите гонор, я не ваш, Паш. Ну, во-первых, я старше вас всех раза в три. Блифовать так с музыкой. И кое-что, как говорится, понимаю в колбасных обрезках. Вы не затели бы этот разговор, если бы не хотели найти во мне союзника, несмотря на подозрения. А во-вторых, врет, вдруг подал голос Тристан. Не может она быть такой старухой, ей около тридцати. Девяти, охотно подсказала я. Так что вы рядом со мной все равно молоды. Ну и что же во-вторых? поинтересовался вдруг Еролир, не давая открывшему был рот принцу снова высказать мне претензии. А во-вторых, я все еще хочу развод по составленному нами договору в обмен на честное сотрудничество.